Глава пятнадцатая Весь день Ибрагим рыскал по тайге. Никаких следов человеческих, ни остатков тунгусского стойбища. Коварный тунгус, как в воду. Тайга была безжизненна и молчалива, даже белок не видать. Мороз крепчал, щипало уши, Ибрагим туго завязал башлык. Как дикий олень, не зная отдыха, он перемахивал огромные валежины,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 Ибрагим, голубчик, да еще хины, укрой меня. Так шли дни за днями, длинные и бесконечные. Сыпал, не переставая упрямый снег, словно там, на небесах, бесповоротно решили завалить тайгу сугробами до самых до вершин. И Ибрагим с ожесточением и тайным проклятием отгребал снег широкой лопатой.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 кольнула в правый бок. Черкес шевельнулся и вскричал. Режущая боль полоснула ножом по нервам. Он засунул руку за обледенелую ткань бишмета, ощупал бок. Ребра целы, но рубаха взмокла в липкой крови. Ага, копытом хватил шайтан. Одна пустяк. Пахло снегом схваткой, пахло смертью. Зверь, где зверь?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 — Якши! — тихо, жутко, как помешанный, захохотал черкес и поспешил назад к палатке. Дорогой не раз останавливался и коротко стонал. — Прошка! Живы будем! Пятнадц пуд говядины есть! Шашлык есть! Сало есть! Цеха! Прохор маятно поохивал под буркой, не отвечая. Грязным полотенцем черкес туго забинтовал себе грудь и вновь ушел в тайгу. Перед утром вернулся с большим куском мяса и пушистой шкурой. Весь день, не угасая, горел огонь. Вкусным духом дымился котел с крепким мясным наваром. Прохор вяло глотал горячую пищу. Ибрагим же ел алчно до дурения. Глаза его стали масляными, и, как у объевшегося зверя сладко щурились, он громко рыгал. Опять настала ночь. Сон черкеса крепок, не пробуден. Поднявшийся в ночи дикий вой и грызня были не в состоянии прервать его. Зато прохор, выставив из-под бурки отуманенную бредовым сновидением голову, долго прислушивался к странным звукам. Буряли, Чертили на кулачки бились, и никак не мог понять, что происходит там, в тайге. На утро Ибрагим, едва проснувшись, вновь принялся за еду. Изголодавшееся тело ненасытно требовало пищи. Железные челюсти черкеса работали мерно, сосредоточенно. Накормив Прохора крепким супом, он стал выделывать кожу зверя, мял, крутил ее и клинком кинжала скоблил грубую мездру. В боку была нестерпимая боль, от которой сыпались из глаз искры, но черкес, скрипя зубами, сдерживал стон, чтобы не тревожить Прохора. Он говорил, «Вот кулак, будет тебе шуба, нытки есть, игла есть, якши!» «Теперь, и чакунак, холод нам, тьфу! Мясо есть! Поправляйся, кунак, дай в путь!» Прямо пойдем, тунгус найдем. А не найдем, о, сами выйдем. Прохору хотелось крепко-крепко обнять этого Горбоносова с большим лысым черепом и густыми лохматыми бровями человека. Никогда не расстанусь с тобой. Ежели б не ты, смерть бы мне. Теперь знаю, что такое верный друг. Сегодня Прохору лучше. Побежденная молодой силой болезнь уходила под гору. Прохор повеселел, вот окрепнет, наберет здоровье, и черт ему не брат. Смастерят с Ибрагимом нарты, нагрузят лосиным мясом, и марш-марш вперед. — Ура, Ибрагим! — под вечер черкес кое-как кончил шубу. Нака, Так-ка, получай бобра. — Все равно енот, все равно лис. «Давай бур ко мне! Ха-ха! Теперь еще мороз! Тьфу! Разводи костер, сейчас мясо принесу! Лосиный губа будем варить, почка в сале жарить!» Черкес от удовольствия зажмурился и смачно сплюнул. «Пойду!» Прохор надел сшитый на живульку лосиный длинношерстный тулуп и, как матерый, вставший на дыбы медведь, выполз из своей маленькой тюрьмы. Он давно не выходил на белый свет и сразу захлебнулся свежим морозным воздухом. Глаза юноши воспалены от дыма, болезнь глубоко вдавила их в орбиты, отчего на лице его легла печать какой-то особой, выстраданной душевной чистоты. Он шагнул за высокий снежный вал и огляделся. На земле и в небесах чужая, холодная зима. Деревья, как нежить, белые, мохнатые, выньи. Они жались друг к другу и с тайным страхом смотрели из-под белых пуховых ветвей на человека. Вот шевельнется человек, вот крикнет, и они распадутся в белый прах. Но человек стоял неподвижно, молча. Он никогда не видал белого серебряного леса, и взор его застыл в благоговейном созерцании. Белый кудрявый лес, белая даль, белесая, чуть позеленевшая на западе небо — Белый месяц яснел и серебрился, Словно неведомая рука торопливо счищала с него ржавчину. И кто-то стал швырять в небо бледные звезды, Сначала скупо, по две, по три, Потом целыми горстями, как пахарь новое зерно. Когда обманные алмазы замерцали по всему простору И заискрилась снежная даль, Прохор очнулся, вздрогнул от бодрящего холода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 «Я нашел, говорю! Нет! Темно стало завтра!» Прохору очень хотелось есть. «Свари, Ибрагим, каши!» «Нет, каша!» — крикнул Ибрагим с жалчью. «Ну дай сухарей, чай скипяти!» «Нет, сухарь! Нет, чай! Ничего нет! Вот две спички есть, спалим, чего станем делать!»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 Плотно с головою он укрылся лосиной шубой, от которой несло кислятиной и перепрелым мхом, но дрожь продолжала трепать его с той же силой. — Нет, не может быть, не может быть. Наибрагима Ибрагима просто что-нибудь нашло. Завтра все разъяснится. Завтра они бодро тронутся в путь. Вперед, на запад, к Крайску. Фу ты, черт! Почему так меня всего кострячит?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 Это ветер. Спи. Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь, и глаза у тебя такие... а? Мой не плачет. Врешь ты. Он никогда не плачет. Он засопел, засморкался и вышел наружу. Волки, твердо решил юноша. Вот оно что. В тот раз выли теперь опять.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 Облако снега, крутясь, ворвалось в дымовое отверстие. Вдруг загудела тайга. Пошел Ибрагим, твердый, решительный. Две глубокие складки лежали меж разметавшихся бровей, губы плотно сжаты. Юга. Пурга идет!» — отрывисто сказал он. «Ничего, крепись, джигит!» Он подсел на корточках к Прохору, положил руку на его плечо, и строгательной нежностью стал глядеть в глаза его. «Что, Ибрагим, милый? Плохи наши дела!» «Якши! Яман? Якши! Якши! Бог, Яман! Больно! Кость можит ребро!» Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ощупью, словно слепой,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 Вот все в нем сотрясается, метется, и, как агнец пред ножом, Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает, сердце что-то угадывает, страшное, неотвратимое, которое слышится и в доносившемся тявканье голодных зверей, и в нарастающем злобном гуденье леса. Спи.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 прощай прошка прощай джигит черкес точил кинжал в шуме нарастающем гуле и говоре тайги прохор чутко слышал черкес точил кинжал дзикающий знакомый звук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 Надо острей, острей! Воспаленный взор, мозг, душа, Все в скрытом пламени, как подземный пожар тайги. Сталь белая с желто-синим отливом по краям, Сталь живая, премудрая, Сталь верная в могущественной, убивающей, любя, руке. Резкий, режущий взмах клинка и... Ай, чигит, чигит!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 А мне как? Ой-ой, Ибрагим-углы! Где твой Кавказ? Где вино, виноград, пахучий миндаль? Алла-алла! Он поводит кругом мутными глазами, хватается за обмотанный бок, где ноет-можжит разбитое ребро. Кто наслал тайге волков? Будь проклят!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 Кружится, как на огне береста. Черная сажа густо покрывает белизну, И жизнь черкеса становится холодной, Как пепел остывшего костра. Священная месть, кинжал, кровь. И черкес, разлученный с родной женой, Повенчался железным венцом, кандалами, С каторгой на целых десять лет. Голод, плети, кандалы — Мрачные горы Акатуя. О, будь ты проклят! Час рождения! За что? Где ты, жена? Где ты, старуха-мать? Где ты, зеленый виноград, розы, Горячее солнце, густые чинары, Песни, пляски у костров При звоне кинжалов? Где ты, синяя лазурь и молнии, И грохот грома в родных горах? Эх!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 «Прощай, Джигит! Прости меня, Джигит! Спи крепко!» Черкес вскидывает голову, берет в зубы трубку, резким движением крутит кинжал над своей лысой головой и торчмя ударяет в воздух. «Сыха! Так! Верно!» Целует холодное лезвие и опускает в ножны. и вместе с кинжалом опускается в голые потемки вся душа его. Спасенья нет, тайге нет краю, угрюм река больше не подхватит их быстрый струк. Прощай, Джигит! Вдруг и резко завыло все кругом, буря рванула с необычной силой. Убогую палатку, как мыльный пузырь, подхватила напором ветра и, яро хлопнув полотнищем, отшвырнула прочь. Вихрь враз засыпал костер снегом, и стала тьма. Лишь слышно было, как ревела пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила земь. Рявкали медведи, взлаивали лисицы, седобородый мороз кряхтел, выпрастывая краснорожую башку из-под корневища. Ужока! Ужо! У, -у, -у, у. Могильный снеговой курган то равнялась с землей, то вновь нагромождала гору. Нескончаемые бешеные вьюны крутились по всему миру, буря обламывала огромные ветви, и и гнала их через пространство. Все смешалось в бесконечной кутерьме. Черкес закашлялся, замотал головой, душила вьюга. Едва переводя дыхание, он нащупал кинжал и с отчаянной решимостью сбросил шубу. С непробудно спящего джигита. «А ну!» — сверкнул кинжал. Буря корежила деревья, И как траву сухую, шумом, своим Мчала через реку их жалкие обломки. Бушующим ураганом пригибала к земле тайгу, Все кругом осатанело. «Горе слабому!» Горе сильному, живому, кого застигла эта убийственная ночь.